Крушение надежд Старый граф, одетый в придворный мундир, без звезд, поглядывая выцветшими глазами в лицо сына и, взяв его под руку, прогуливался по аллее и говорил по-французски так, как умели на нем говорить лишь в пушкинское время. «Бейсмарк верно заметил, что только неразумный купец все свое добро грузит на один корабль. Я стал силой проведения сим купцом неразумным. Ты, Аполлинарий, мой единственный сын» чтобы философы не утверждали, но мы живем ради продолжения и славы своего рода. Когда-то я имел неосторожность рекомендовать тебя Николаю Александровичу. И как же государь был эпатирован, когда узнал, что ты манкировал военной карьерой и перешел в ведомство внутренних дел». Соколов-младший, словно соглашаясь со словами отца, грустно качнул головой. «Вы правы, папа». Шамфор сказал бы, что у дела родителей страдать от неразумных чад. «Перестань шутить. Я говорил днями с военным министром Александром Федоровичем Редигером. Он готов тебя вновь взять на службу. тебя Полинари, уже скоро 38 лет, а я в 32 года был генералом. Не обижайся, но мы, наш круг, полицейских в дом не пускали, руки не подавали. Я сделал для твоего воспитания все, что должно. А ты...» Тут проезжаю мимо Апраксина двора, какой-то оборванец книжками торгует, орёт на всю улицу: "Приключения графа Соколова, гения сыска, лучшее чтение за 5 копеек". "И что папа вы сделали?" старый граф поморщился. "Послал кучера Антипа, он скупил всю эту дребедень и жог". Вдруг у старика прихватило горло. С трудом удерживая слёзы, он сдавленным голосом проговорил: На службу в полицию прежде отправляли боевых офицеров в наказание, а ты по своей охоте. Зачем сыщику образование, воспитание? Только дурни могут идти ловить жуликов. В этот момент, шурша шелковым платьем, высоко перехваченным широким поясом, полное здоровья и живости с крыльца сбежала горничная Анюта. Густые каштановые волосы были по моде высоко взбиты. Красивому лицу особую прелесть сообщали голубые, весело смотревшие на мир глаза. «Гости едут!» — радостно, вполне подевичей крикнула она. «Я на балконе была, у дальнего леса видела кортеж!» Соколов-младший обрадовался вдвойне. И гостям, и тому, что можно было прервать тяжкий разговор.